Например, в то время как Walmart связывал политику выплаты премиальных исключительно с результативностью труда, Холл посылал анонимных менеджеров на секретную миссию за покупками, с целью получить оценку работы магазинов Кеймарта. Премиальные были связаны с этими визитами и воспринимались работниками не как стимулы, а всего лишь как случайные единичные выплаты. Последний, четвертый основной подход, проваленный Кеймартом, заключается в создании подвижной, гибкой, плоской организационной структуры. Организация Кеймарта была медленной, многослойной и жесткой. Власть принимать решения принадлежала исключительно высшему руководству. Работники чувствовали, что их усилия и труд не играли никакой роли. Если головной офис приказывал завести в магазин 13 различных моделей тостеров, они беспрекословно выполняли подобное требование, даже если они прекрасно знали, что покупатели не интересовались 11 из этих 13 моделей. Сменявшие друг друга управляющие пытались сделать организационную структуру менее громоздкой, но решающий для бизнеса обмен информацией и экспертизой между линейными подразделениями так никогда и не стал реальностью. Кеймарт катастрофически провалил реализацию всех четырех основных практических подходов. Ничем не лучше были его показатели по всем четырем вторичным подходам. Во-первых, компания не удержала ценных работников и не вырастила новых. Во-вторых, ее руководство уверовало, что непременно побьет Walmart в игре на снижение цен, вместо того, чтобы последовательно идти к успеху, опираясь на собственные сильные стороны. В-третьих, за ней не числилось новшеств, способных изменить индустрию. Вместо этого она повторяла то, что уже прежде делалось конкурентами. В-четвертых, она вступала в совершенно гибельные партнерства и слияния компаний, такие как, например, покупка сети Pace Membership Warehouse. Из-за всех этих поражений Кеймарт распылил свой потенциал и стал неудачником. В дальнейшем мы более детально рассмотрим, как каждый из четырех основных подходов превращает компании в победительницы. Первый из основных путей к успеху заключается в разработке ясно изложенной и сфокусированной стратегии. Успешная стратегия любого победителя состоит из пяти элементов. Первый – это ясная, сфокусированная и понятная покупателям концепция ценности. В случае с «Таргет» Джон Гайси изначально осознавал, что идея товаров по сниженным ценам не ограничивается продажей дешевых товаров. Почему бы не создать в магазине, торгующем по сниженным ценам, атмосферу дорогого магазина и дать покупателям возможность насладиться такой обстановкой? Вот как сформировалась концепция ценности «Таргета». У компании светлые, просторные, чистые, модные и современные магазины. В них быстрое обслуживание и товары расположены так, что выбор покупки не отнимает много времени. Цены в нем низкие, но не слишком низкие. Обслуживание вежливое и эффективное. Таргет сам создает большинство своих товаров по моделям известнейших дизайнеров. Второй элемент победной стратегии – это то, что она разрабатывается снаружи наизнанку. Победители в исследовании Evergreen руководствовались предложениями покупателей, партнеров и инвесторов. Прежде чем открыть свой первый магазин, основатели Таргета проинтервьюировали сотни потенциальных покупателей. Они также наблюдали поведение покупателей и обнаружили, что даже богатым женщинам нравится делать дорогие покупки по более низким ценам. Основатели компании поняли, что состоятельные покупательницы, которых раздражали магазины по сниженным ценам, тем не менее посещали те из них, где была приятная атмосфера, быстрое обслуживание и высококачественные товары по сниженным ценам. Женщины также хотели бы делать все свои покупки в одном магазине, чтобы сэкономить время. Прислушиваясь к покупателям, «Таргету» удалось провести рекламную кампанию, сумевшую убедить покупателей, что делать покупки в их магазинах было модным занятием, доставляющим массу удовольствия. «Таргет» был единственным местом, где люди могли найти определенные модные вещи, такие как предметы бытовой техники, спроектированные известным архитектором Майклом Грейвсом. Следующий элемент стратегии «Победы» — это постоянное обновление информации — которая позволяла бы корректировать и подстраивать стратегию под изменения на рынке. В наши дни информация распространяется со скоростью света. Новый стиль, сегодня появившийся в Манхэттене, через неделю появится в Кливленде. Поэтому для компаний так важно повсюду иметь глаза и уши, чувствительные к малейшим изменениям на рынке. Компании-победительницы ожидают изменений на рынке и быстро к ним приспосабливаются. Джон Гайси был мастером по улавливанию модных тенденций, когда он создавал Таргет. Он потратил много времени, прохаживаясь по парк-авеню в Нью-Йорке и мотаясь по аэропортам, присматривался к тому, во что одеты люди. Задолго до остальных он заметил тенденцию среди обеспеченных людей одеваться обыденно. Теперь Таргет полагается на целую команду по отслеживанию новых тенденций в моде. У компании также имеется Marshall Fields, где ее сотрудники могут изучать моды, которые впоследствии просочатся в Target. Кроме того, крупные дизайнеры, работающие с Target, могут поставлять свежую информацию. Все вместе взятое ведет к успешной комбинации, которая обеспечивает беспрепятственный приток и обмен важнейшей информацией. Четвертый элемент – сделать так, чтобы стратегия также распространялась на новые бизнесы компании. Надо рассчитывать, что в течение пяти лет основной бизнес должен вырасти в два раза. Даже если новый бизнес, который вы развиваете, не меньше того, что представляет собой сегодня основной. Таргет растянул свой основной бизнес, открыв супер-таргет в 1995 году, добавив еще и продовольственные товары к тому, что уже имелось. Он стал основным продовольственным магазином для 40% своих покупателей, в то время как 60% покупателей продовольственных товаров также покупают и другие. Товары.